Глава 161. Наконец. Мне кажется, что мы уже много месяцев летим по прямой. Такое чувство, что я плыву в океане. На наше счастье мы не испытываем ни голода, ни жажды, ни сонливости. Фредди виселит нас анекдотами. Некоторые он рассказывает уже не в первый раз. Мы делаем вид, что не замечаем этого. Полёт явно затягивается. Как вдруг на горизонте галактика! Кричит Рауль, как вперёд смотрящий из старых времён. Вдали мерцает свет, и это не звезда. Наконец-то Андромеда. Форма у неё не спиральная, а линзообразная. Мы точно первые земляне, а вернее, первые пришельцы из Млечного Пути, видевшие её так близко. Андромеда более молодая галактика, чем наша, и звёзды у неё желтее, чем в Млечном Пути. Наконец-то Мерлин Манро указывает пальцем на центр галактики. Что-то она там приметила. Там чёрная дыра. Может, это общее правило для всех галактик? Чёрная дыра в качестве оси, вокруг которой вращается вся масса собственных звёзд, мы устремляемся к этому водовороту, минуя звёзды, планеты, метеориты, притягиваемые этим космическим отверстием. Внезапно мимо проскальзывает душа. Пережив изумление, мы бросаемся за ней в догонку, но она слишком стремительна. Мы останавливаемся, чтобы попытаться понять значение нашего открытия. Это точно душа. А где душа, там сознание, то есть разумная жизнь. Открываются колоссальные перспективы. Что мы видели, божество или инопланетную душу? Гадает Рауль, уверенный, что открыл царство богов. Мы с Фредди и с Мэрилин Монро довольствовались бы встречей с инопланетянами. мимо нас скользят всю новые эктоплазмы наши попытки перехватывать их ни к чему не приводят если это умершие то я ещё не видел душ которые так торопились бы на суд чёрт побери чёрт побери чёрт побери бормочет рауль он никак не опомнится наконец нам подают знаки вы кто нас окликает эктоплазма светящаяся иначе чем мы Мы отливаем голубизной, а у этой преобладают розовые тона. Ангелы Земли. У инопланетного ангела скучный облик. Он смахивает на тщедушного хозяина провинциальной автомастерской. Он не меньше нашего сбит с толку. Земли? Почему это называется Земля? Из этого материала сложена поверхность планеты. Песок — Земля. М-м-м. Где она эта ваша земля? Где-то там, отвечает Мерлин Манро, указывая направление, откуда мы прилетели. К счастью, мы общаемся мысленно и обходимся без переводчика. Мишель Пенсон, к вашим услугам, говорю я. Он тоже представляется. Меня зовут Зоз. Просто Зоз. Очень приятно, Зоз. Мы объясняем, что прибыли из галактики Млечный Путь. Зо медленно усваивает то, что узнаёт от нас. Сначала он не желает нам верить, но потом, когда мы излагаем причины нашего путешествия, начинает потихоньку доверять. Он даже признаётся, что если поразмыслить, то же замечал прорехи в жизненном пути своих клиентов и даже задавался вопросом, не перевоплощаются ли люди где-нибудь ещё. Другое дело, что он не ожидал, что они эмигрируют в другую галактику. По его сообщению, здесь Млечный Путь носит название 511. Занятно, они, как и мы, пользуются цифрами. Над нашими головами пролетают эктоплазмы. Зоз объясняет, что это умершие, которым предстоит утилизация в раю. Мы интересуемся, откуда берутся эти умершие. Он отвечает, что ему известно об одной единственной обитаемой планете во всей галактике. Здесь её обозначают не по материалу, а по цвету, поэтому планета называется Красная. Нам не терпится узнать больше. Мы засыпаем его вопросами, он отвечает с любезной готовностью туристического гида. Он рассказывает, что обитатели Красной планеты едят хлеб, суп, овощи, мясо. живут в городах, строят дома. Послушать его красное абсолютное подобие земли. Неужели инопланетяне ничем не отличаются от людей? Я размышляю. Литература и кино приучили нас к мысли, что инопланетяне либо мельче, либо крупнее нас, имеют больше конечностей или велов, щупальца или крылья, но они редко оказываются нашими подобиями мы просим устроить нам экскурсию на эту планету сначала Зоза колыбельцы но потом соглашается и вот перед нами неведомое небесное тело с виду красное покрупнее земли снаружи красное окружено толстым атмосферным слоем она вращается по широкому эллипсу вокруг светила превышающего размера наши До него дальше, чем от земли до солнца, но оно горячее. Так что климат на Красной в конечном счёте такой же умеренный, как на земле. Красная планета годная для обитания по земным критериям. Чем она ближе, тем больше нам нравится её пейзаж. Её твёрдая поверхность имеет красно-пурпурный цвет. Небо здесь сиреневое, кажется, оно озарено заходящим солнцем. Океаны сине-зелёные, Причина этого цвета не только отражение неба, но и краски океанского дна. Симпатично. На красный четыре континента, каждый со своими особенностями метеорологии и рельефа. Один гористый, второй покрыт лессистами плато, третий равнинный, а четвёртый пустынный. нравы жителей сформированы временами года. Зооз рассказывает о четырёх главных народах планеты. Так называемые зимние, живущие в горах, располагают высокими технологиями. Они построили подземные города, чтобы прятаться там от холода. У них мало детей, большая часть населения старше 40 лет. У зимних демократический строй. Все граждане участвуют в голосованиях по законопроектам, для которых используются электронные сети. Недостатки дышащее на ладан сельское хозяйство, демографический кризис. Сильные стороны: высокие технологии, развитая робототехника. Зимние не спортивные и сдержанные. Они сидят в заперти и смотрят кабельные каналы. Они уверены, что благодаря прогрессу в своей медицине скоро станут поголовно доживать до 100 лет. Их девиз: будущее принадлежит умнейшим. Осенние живут на поверхности, в больших городах с загрязненной атмосферой, окруженных лесами. Они умеют сами делать приборы, оружие, роботов, но все это получается у них хуже, чем у зимних. Им нужны передовые технологии последних, а также овощи и фрукты от весенних и мясо от летних. Чтобы всё это получать, они развили систему торговых обменов и дипломатию, задача которой избегать ссор с партнёрами. Их девиз мы со всеми дружим. Зная интересы зимних, они снабжают их сырьём для промышленности и приходят им на выручку, пополняя их запасы со своих богатых складов. Осенние, получая от летних и весенних продовольствие, помогают им с технологиями и сырьём, Режим осенних республика с представительной ассамблеей и частыми сменными премьер-министрами. Весенние живут на равнинах, в небольших городах. Процветающее сельское хозяйство, много зерновых. Средний демографический рост. Политический режим монархия. Развитие технологий среднее. Достоинство в отсутствии слабостей. Слабость тоже в отсутствии слабостей. Весенние – середнячки во всех своих начинаниях. Поддерживая тесную связь с летними, они планируют, что с их помощью вторгнутся рано или поздно к зимним и к осенним и завладеют их технологиями. Так они надеются преуспеть во всех сферах. Их девиз – равновесие на полпути между двумя крайностями. Летние живут в деревушках вокруг рассыпанных по пустыне оазисов. Очень мало технологий, много рожают, режим диспотический, все повинуются командору, имеющему право казнить и миловать. Достоинство. Огромное поголовье крупных лимуров, питающихся поставляемым весенним зерном, их стригут и откармливают на мясо. При чрезмерном ускорении демографического роста командор устраивает завоевательные походы на соседние континенты. чтобы захватить новые территории как жизненное пространство. Эти походы, часто смахивающие на коллективное самоубийство, тем не менее позволили летним потихоньку закрепиться на трёх других континентах и создать там освобождённые зоны, медленно растущие и отгрызающие всё новые куски. Походы приходятся на тёплые сезоны, так как летние лучше всех остальных переносят жару. В культуре Летних главной духовной ценностью считается самопожертвование. Все Летние должны быть готовы пожертвовать собой ради вечной славы своего командора. Их учат: чем больше ваша жертва здесь, тем щедрее будет вознаграждение в раю. Как ни велико стремление осенних и весенних сохранять нейтралитет, четыре континента не вылезают из конфликтов той или иной степени ожесточённости. Летние и зимние официально находятся в состоянии войны, осенние и весенние стремятся к сохранению равновесия, поддерживая то одних, то других. Победителя чаще всего определяют погодные условия. Эллиптическая орбита Красной планеты шире, чем у Земли, поэтому времена года длятся там несравнимо дольше. По 50 лет вместо наших 3 месяцев. Отсюда протяженность их года в 73 тысячи дней, а не в наши – 365. Полвека лета играют на руку летним, принуждая зимних не высовываться. Точно так же полвека осени помогают осенним, полвека весны – весенним, а полвека зимы – зимним. Каждый из четырех народов старается в свое время года одержать окончательную победу. Каждый мечтал бы остановить время и навечно закрепить тот сезон, к которому лучше всего приспособлен. Но это невозможно. Смена сезонов принуждает временных обладателей мирового лидерства уступать место следующим. ЗоЗ приглашает нас продолжить спуск к Красной планете и полюбоваться столицами её четырёх континентов. Главный город Зимних построен на большой высоте, на вершине горной гряды. Снаружи мало что видно, потому что люди живут в вентилируемых подземных галереях при неоновом освещении. Женщины щеголяют там в мини-юбках и в блузках и в куртках с большим вырезом, демонстрирующим груди, что очень похоже на манеру одеваться в минойскую эпоху на земном острове Крит. Перемещаются зимние на метро, линии которого проведены во все кварталы. Осенние построили свою столицу на коммунистском плато. Они мастера возводить небоскрёбы. Улицы у них непроезжие из-за бесконечных пробок. Хозяин дорог автомобиль. Люди очень нервные. Они носят облегающую синтетическую одежду, удобную для бега и для любого спорта. Столица весенняя раскинулась в долине и окружена возделанными полями сиреневого оттенка. Их дома бетонные полусферы. Жители толкутся на огромных базарах, изгибу рыт торговля. На широких юбках фермерш полно карманов, туда они складывают свои покупки. Всюду сады, на улицах столпотворение. Способ передвижения повозки, в которых запряжены четвероногие, похожие на тапиров. У летних столицу приютил обширный оазис. Огромный дворец командора нависает своими многочисленными платформами над резиденциями его жён и членов семьи. часто занимающих министерские должности вокруг дворца казармы добровольных смертников служащих прикрытием для армии, полиции и страшных тайных служб. За казармами сиреют несчётные переполненные тюрьмы. Дальше, собственно, город, состоящий главным образом из лачуг, окаймлённые кварталы, прибежища нищеты. Отсюда, рассказывает Зос, Командор черпает большинство своих добровольцев-смертников для ведения войн. Он убедил бедноту, что причина её бедности заносивших зимних, за это летние люто ненавидят горцев. В столице летник все передвигаются на своих двоих. И мужчины, и женщины носят брезентовую одежду военной раскраски. Женщины наносят на свои лица разнообразный грим. Фредги интересуется, есть ли на Красной евреи. Евреи? Зозу неведомо это слово. Равин кое-как объясняет, что оно значит. Зос заинтригован. По его словам, на планете имеется одно кочевое племя с древней культурой, живущее в рассеянии на всех четырёх континентах. Как называется этот народ? Релятивисты, потому что их религии Релятивизм. По его догме истин множество, они меняются во времени и в пространстве. Это конфессия, политический раздражитель для всех остальных. Каждый из четырёх национально-территориальных блоков считает себя обладателем абсолютной истины. Релятивисты для всех них смутьяны. В периоды роста все подвергают их преследованиям, ставят целью укрепление своих национальных идеалов. Преследование релятивистов неизменная предверье столкновения двух блоков. Фредди забоченно молчит. Я знаю, о чём он думает. Не присущи ли некоторым людям разных наций, что на земле, что вне земли, особые социальные функции? Но релятивисты раз за разом выживают, продолжает Зоз. Много раз считалось, что они истреблены. Но уцелевшие мутируют, и их культура становится всё более релятивистской. Раульe посещает озарение. Что если евреи и релятивисты подобно форели в системах фильтрации пресной воды? Форель, обижается равви. Конечно. В системы фильтрации запускают форели. очень чувствительны к загрязнению. При появлении отравы форель дохнет первой. Это служит сигналом тревоги. Не вижу связи. У евреев с их паранойей, вызванной былыми преследованиями, высочайшая чувствительность, поэтому они быстрее остальных реагируют на зреющий тоталитаризм. Дальше возникает порочный круг. Тираны, зная, что первыми их возненавидят евреи, пытаются заблаговременно избавиться от них. Рауль прав, подхватывает Мерлин Монро. Для нацистов евреи были опасными леваками, для коммунистов нахальными капиталистами, для анархистов декадентствующими буржуа, для буржуа подрывающими устои анархистами. Удивительно то, что централизованная власть со строгой иерархией, как бы она ни называлась, первым делом принимается за евреев. Новохудоносер, Рамсес II, Нерон, и забыла католичка, Людовик Святой, цари Гитлер, Сталин. Тоталитарные вожди интуитивно чувствуют, что там, где есть евреи, есть личности, сопротивляющиеся оболваниванию, потому что их идеология родилась 5000 лет назад, и зиждется не на культе харизматического военачальника, а на книге сказаний с символическим смыслом. Фредди Калеблица Я пытаюсь вогнать в ось глубже. Возможно, они потому и выжили, что служат фареллами, обнаруживающими тоталитаризм. В конце концов, это единственный древний народ, сохранивший почти нетронутой свою культуру, тогда как все великие империи египтян, римлян, греков, хеттов, монголов не избежавшие тоталитаризма и преследовавшие евреев исчезли. У этой культуры важнейшая роль, и она продолжает её играть. У всех культур важная роль. Японцы, корейцы, китайцы, арабы, цыгане, американские индейцы. У всех доживших до наших времён народов есть в человеческой массе определённые функции. Необходимо соблюдать тонкое равновесие между ними. Зоза наши теории забавляют. Фредди просит показать ему религиозные храмы. Мы посещаем одно такое причудливое место, ни статуй, ни излишеств. Своей строгостью храмы релятивистов напоминают молельные дома протестантов. После этого Зоза провожает нас на поле боя, где как раз воюют армии летних и зимних. Сначала преимущество у роботов зимних, но потом их одолевают несовершеннолетние камикадзе летних. Как видите, пока что люди одерживают верх над машинами, резюмирует наш гид. Волны молокососов с ранцами, набитыми взрывчаткой, накатывают на укрепления зимних и на башни, с которых ведётся автоматический обстрел. Это и есть война будущего. К Зозу подлетает ярко-розовый ангел. Без сомнения, его персональный инструктор, местный Эдмонт Уэллс. Жут, мой наставник, мямлит ангел с красной планеты. Наставник, похоже, очень недоволен. Чем ты тут занимаешься? Твои клиенты натворили дел, немедленно назад разберись с ними. Но, но, лепечет Зос, мои спутники-ангелы из другой галактики. Представляете, существует другой рай. Жизнь есть не только у нас на Красной. Представляете? Наставники, это сообщение нисколько не впечатляет. Чтобы ты знал, Зоз, тебе пока не разрешено знакомиться с этой информацией. Для тебя и для тебе подобных она должна оставаться секретной. Надеюсь, ты сумеешь держать язык за зубами. То, что инструктор Зоза знает о существовании Земли, означает, что мой Эдмунд Уэллс тоже знает о существовании красной планеты. Вы случайно не седьмой номер? — спрашивает его Рауль. Ангел-инструктор смотрит на нас неодобрительно. — Вы тоже оставили своих клиентов без поддержки. Живо обратно! — Наши клиенты сами с усами, — возражает Рауль. — Вы так в этом уверены? — У нас тут есть поговорка. Если не смотреть за кастрюлей, молоко убежит. Я за вас не отвечаю и не обязан давать вам советы. ЗОЗ — другое дело. Я не позволю вам его развратить. Понял, Зоз. Даже помыслить не смей о прогулке к этой их земле. Зоз покорно опускает глаза, робко машет на прощание рукой и удаляется вместе со своим наставником, который бросает нам через плечо: "Переменки конец. Всем пора за работу".